Глава пятая. «Опять вы?» «По-моему, на этот раз вы», ухмыльнулся скейтбордист. «Это нелепая случайность. Неужели вы думаете, что я следила за вами, чтобы отомстить?» проворчала я, потирая ушибленный лоб. «Вообще-то это была шутка», продолжал усмехаться молодой человек. «Зато теперь мы квиты». «Как сказать?» я тоже усмехнулась. «После столкновения с вами я поздоровалась с асфальтом и чуть не опоздала на важную встречу. Вы же сейчас даже не шелохнулись и, кажется, никуда не торопитесь?» «Тогда...» – мужчина задумчиво почесал затылок. «Полагаю, я должен предложить вам компенсацию за причиненный ущерб, физический и моральный. Вы собираетесь предложить мне деньги?» – Вкратце вкратчиво уточнила я. «А вы хотите денег?» – удивился тот, и я поняла, что поспешила с выводами. «Нет, что вы!» – вспыхнула я. «В таком случае, как насчет того, чтобы угостить вас десертом? Вы любите сладкое?» «Сладкое?» Перед глазами сразу же проплыла плитка шоколада, а за ней огромный торт со взбитыми сливками. «Ну да, пирожное там, мороженое, суфле». «Пирожное, мороженое, суфле!» Желудок жалобно сжался, умоляя согласиться. «И я сдалась! Не откажусь!» Быстро произнесла я, лишь краешком сознания, понимая, что порядочной девушке, возможно, не следовало бы так торопиться с ответом и проявить сдержанность. «Отлично!» — просиял искуситель. «Как раз недалеко есть одно местечко, где превосходно готовят десерты и варят отменный кофе. Ну или чай, как пожелаете. Мы можем пройтись до него пешком, или же проехать на машине». Он кивком показал на вишневый автомобиль, припаркованный недалеко от нас. «О, а как же скейтборд?» Не удержалась я от колкого замечания. «Я думала, вы передвигаетесь только на нем». «На ближнее расстояние, да», – ничуть не смутился он. «Но сегодня я навещал сестру, которая живет на другом конце города. Она на скейте туда, знаете ли, не очень удобно добираться. Так как, поедем или пойдем?» «Давайте пешком», — чуть подумав, ответила я. «Как скажете», — снова улыбнулся молодой человек. «Тогда нам в ту сторону». «Да», — сказал он уже на пути в кафе. Раз уж мы с вами пошли на мировую, думаю, нам стоит познакомиться. Меня зовут Илья. Катя. Хорошее имя. Одобрительно протянул Илья. Мне нравится. Рада, что угодила вам, хмыкнула я. Он бросил на меня веселый взгляд, после чего неожиданно поинтересовался. Мне кажется, или перед тем, как врезаться в меня, вы были чем-то расстроены? Сперва я хотела ответить, что он заблуждается, и у меня все в порядке. Но потом решила, что будет правильнее сказать правду, а заодно обозначить дистанцию между нами. Я немного поругалась со своим женихом. Я ожидала, что известие о моем женихе задачит нового знакомого, но нет, выражение его лица ничуть не изменилось, а улыбка по-прежнему оставалась открытой и доброжелательной. В таком случае бодро проговорил он, распахивая передо мной двери кафе, к которому мы как раз успели подойти. Кусок торта – то, что вам сейчас надо. Советуете заедать проблемы сладким? Нет, но иногда можно. Во всяком случае, ничто так быстро не стимулирует выработку гормона радости, как сладкое, особенно шоколад. Полностью с вами согласна. Вздохнула я, и, как зачарованная, замерла у прилавка с десертами. Пирожные, покрытые толстым слоем шоколадной глазури, воздушные эклеры, рассыпчатые пироги с ягодами, хрупкое безе. От всего этого изобилия разбежались глаза, а во рту мгновенно собралась слюна. «Здесь заказ делается у баристы. Голос Ильи вернул меня из сладкого мира на землю. Так что выбирайте, что вам по душе». «А потом, пока я буду стоять в очереди, займите нам столик». Только сейчас, оторвавшись от любования сладостями, я заметила, что у барной стойки действительно собралась небольшая очередь, да и свободных мест в зале было не так уж много. «Хорошо, мне вот это пирожное», — сказала я на бисквитную выпечку с шоколадным кремом и вишней. «И чай, лучше зеленый». «Заказ принят», — улыбнулся Илья, — и стал в конец очереди. Я же узрела свободный столик у окна и поспешила к нему. Устроившись поудобнее, некоторое время рассматривала обстановку кафе, отмечая, что здесь очень даже уютно и симпатично. После переключила внимание на Илью, которому как раз подошла очередь делать заказ. А ведь я даже толком не разглядела его, Лишь успела заметить, что он порядком выше и крупнее Саши. И то после того, как дважды имела неосторожность уткнуться носом в его плечо. Теперь же мой взгляд принялся выхватывать отдельные детали. Одет мой новый знакомый был просто, но добротно. Темно-серые джинсы, голубая футболка, кроссовки. Фигура по-мужски привлекательна. С широкими плечами, приятным глазу рельефом мышц. Волосы русые, довольно коротко стрижены, нос с небольшой горбинкой, обаятельная и очень открытая улыбка, и глаза выразительные, ясные, тёплого орехового цвета. Ваше пирожное и чай. Да, мне определённо нравились эти глаза. «Катя, эй, со мной что-то не так, может, я испачкался?» А? Я вздрогнула, вынырнув из своих мыслей. Илья уже сидел напротив меня и с растерянным видом трогал свое лицо. Господи! Я, как всегда, ушла в себя, забыв о реальности. Из-за этой дурацкой привычки уже неоднократно попадала в неловкие ситуации. Вот, например, как сейчас. «Вы на меня так пристально смотрите?» продолжал Илья. «Что-то случилось?» «Нет-нет». Наверное, я покраснела до макушки. «У вас все в порядке. Я просто задумалась и не заметила, как вы вернулись». «Бывает», — улыбнулся он и подвинул ко мне тарелку с пирожным. «Попробуйте». «Спасибо». Я отделила кусочек шоколадного бисквита и положила его в рот. И даже зажмурилась от удовольствия. м м, -м действительно вкусно». «Значит, не ошибся, когда пригласил вас сюда». Удовлетворенно протянул Илья, приготовившись отведать пирог, который взял для себя. Тот был из песочного теста, с золотистой лимонной начинкой и выглядел тоже очень аппетитно. Илья, по-видимому, уловил мои мысли, потому что так и не донёс ложечку до пирога и, чуть усмехнувшись, предложил. «Хотите попробовать? Тоже, кстати, вкусный. Один из моих любимых здесь. Отломите себе кусочек». Я тут же представила себе Сашу, которого в подобной ситуации перекосило бы от брезгливости. Поделиться содержимым своей тарелки с кем-то, даже очень близким, было за пределами его понимания. «Нет-нет», — смутилась я окончательно, «мне и моего пирожного хватит, да и неудобно это». «Ну, как хотите», — пожал плечами Илья. Я же, чтобы скрыть возникшую было неловкость, Решила сменить тему, полюбопытствовав. «Почему все-таки скейтборд, а не велосипед, например?» «В студенчестве я серьезно увлекался скейтбордингом. Без скейта редко где появлялся. Мне и сейчас на нем удобно передвигаться», — просто ответил Илья, особенно во время работы. «И кем вы работаете?» «Мой интерес возрос еще больше». Я готова была услышать в ответ все, что угодно, но не это. Педиатром. Кем? Я подумала, что ослышалась. Педиатром, спокойно повторил Илья. В районной поликлинике, когда случается много вызовов, мне, чтобы успеть обойти всех пациентов, приходится быстро передвигаться. И скейт в этом деле является хорошим помощником, да и места много не занимает. «А как на это реагируют ваши пациенты, вернее, их родители?» – изумленно спросила я. В голове никак не складывалась картинка. Илья – скейтбордист и Илья – детский доктор. Сначала удивлялись, так же, как и вы сейчас. Его глаза искрились смехом. А потом привыкли. «А зимой вы переходите на лыжи?» – пошутила я, заряжаясь его весельем. «Или коньки?» «Нет», – засмеялся Илья. Зимой приходится на своих двоих, и это, знаете ли, удручает. Сочувствую, я тоже не удержалась от смешка, а после добавила: никогда бы не подумала, что вы лечите детей. Мало того, что среди педиатров редко встретишь мужчин, так вы еще и скейтборд, и весь ваш вид. Вы хотите сказать, я выгляжу нереспектабельно для такой ответственной профессии? Илью, похоже, это замечание совсем не покоробило и он продолжал широко улыбаться. «Извините, не хотела вас обидеть», – все же проговорила я. «Да и внешность часто обманчива. Просто мне интересно, почему вы стали педиатром. На мой взгляд, лечить детей – это намного сложнее и ответственнее, чем взрослых. На самом деле, все решил случай. Вернее, то, что я буду именно педиатром». Илья, покончив со своим пирогом, расслабленно откинулся на спинку стула. «Мое медицинское будущее было предопределено уже с рождения, как и моей сестры-двойняшки. У нас, видите ли, семейная династия врачей. Мы с Леной, сестрой, уже третье поколение. Перед тем, как поступать в институт, мы с ней долго не могли решить, какой профиль выбрать. Знали одно – факультеты у нас должны быть разными». Представляете, каково это – всю жизнь быть вместе. Когда у вас с сестрой одна группа в детском саду, один класс в школе, вы вместе посещаете кружки и подготовительные курсы. Даже компания друзей была одна на двоих. Поверьте, при всей любви к сестре это напрягает, а с возрастом все больше. В общем, решили, что пора оторваться друг от друга и разделить круг общения. А поскольку явных предпочтений в специализации не было, разве что стоматологию не признавали оба, кинули жребий, Лене выпал лечфак, мне педиатрический. Теперь она хирург-травматолог в девятой городской больнице, а я участковый педиатр. «В девятой?» – переспросила я. «А у вашей сестры фамилия, случайно, не Болдина?» «Вы знаете Лену?» – теперь пришла очередь удивляться Илье. «Ну, если Болдина Елена Викторовна – ваша сестра, то немного знаю», – усмехнулась я. «На днях меня угораздило на сутки попасть в больницу, и моим лечащим врачом была именно она. Между прочим, я выписалась из этой больницы за несколько часов до того, как вы меня сбили на своем скейте». «О, значит, вам посчастливилось в один день познакомиться с двумя представителями семьи Болдиных», – хохотнул Илья. «Только первый вас вылечил, а второй чуть снова не покалечил». «Да уж, забавно», — тоже улыбнулась я. «Мир тесен», — а про себя добавила. «Правда, с одним уточнением, это не мой мир». «Интересно, а в моей параллели брат и сестра Болдины тоже существуют?» «Хотя, глупый вопрос, конечно, существуют. Вот только уготована ли мне с ними встреча и там?» «Кстати, как ваша ссадина?» Став более серьезным, спросил Илья. «Вы ее хоть обработали?» «Если честно, забыла», призналась я. «Было столько других хлопот, но она вроде зажила и не беспокоит. Смотрите сами». Я показала ему локоть. Илья подвинулся ко мне ближе и стал внимательно ее разглядывать. «Действительно, выглядит неплохо». Его пальцы быстро прошлись по уже затянувшейся ране, Прикосновение было лёгким и почти невесомым, но у меня на миг перехватило дыхание, а потом что-то странно защекотало в груди. Только в другой раз не будьте так беспечны. Даже самая безобидная на вид царапина, если её не продезинфицировать, может доставить немало проблем. Хорошо, больше не буду беспечной. Я поспешила убрать руку под стол. Ну а теперь... Илья вновь повеселел и хитро улыбнулся. «Ваша очередь рассказывать о себе. Что вы делаете на благо общества?» Я чуть не брякнула, что составляю скучные строительные сметы, но вовремя спохватилась. «Я переводчик, с английского и итальянского». «Правда, Илью моя профессия явно заинтересовала. Он даже подался чуть вперед». «А что вы переводите?» «Статьи, тексты». Я неопределенно взмахнула рукой. «А с медицинской темой справитесь?» «Ну, я замялась. По правде говоря, никогда еще не переводила тексты по медицине. Я вообще никогда не переводила никакие специализированные тексты». Следом пронеслось в голове. Все переводы закончились на третьем курсе института. «А может, попробуете?» Вид у Ильи стал умоляющим. Просто меня уже давно просят написать статью для одного журнала. Но я все оттягиваю, потому что для этого нужно изучить несколько английских текстов. А с языками я совсем не дружу. Даже на разговорном уровне. На разговорном уровне? Но ирония судьбы заключалась в том, что настоящее я только и знала английский лишь на этом уровне. Да, было время, мечтала поступить в иньяс. Но эта мечта сложила крылья, когда было принято решение всегда и везде следовать за Сашей. И теперь я искренне завидовала здешней Кате, которая смогла сохранить частичку себя и выбрать иной путь. «Я заплачу, сколько скажете». Между тем пытался уговорить меня Илья. «Да и сроки мне не важны. Я и так уже давно тяну с этим делом, так что могу еще подождать». «Ну, хорошо». «Сдалась я. Попробую посмотреть ваши тексты, но идеального перевода не обещаю. В конце концов, Google переводчик мне в помощь. Или как он тут называется?» «Спасибо». Улыбка Ильи стала еще шире, а глаза засветились неподдельной радостью. «За это я должен угостить вас еще одним пирожным». «Нет, не нужно, спасибо», – остановила его я. «С меня на сегодня хватит». «Только не говорите, что вы боитесь за фигуру». Он сукоризной посмотрел в мою сторону. «Я, может, впервые встретил красивую, да еще и нормальную девушку, которая с аппетитом ест сладкое и не жеманничает насчет боязни растолстеть. А вы решили разрушить эту идиллию?» «Не помню, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь, называл меня красивой, да и нормальная в данном контексте можно было воспринять как комплимент» поэтому я уже который раз за сегодня вспыхнула от смущения и торопливо пояснила. Дело не в фигуре, впрочем, и в ней тоже, но жеманничать не буду. Просто здесь такие большие порции, что еще одну я не осилю. Ладно. Илья, сдавшись, развел руками. Заставлять не буду. Где-то в сумке пискнул мой телефон, извещая о приходе сообщения. Неожиданно Но оно оказалось от Саши. Ты собираешься возвращаться домой? Вот так, пресно и безо всяких извинений. На меня вновь нахлынули воспоминания сегодняшнего утра, а вместе с ними прежние сомнения и обиды. Ваш жених волнуется. Тут же догадался Илья. Да, нехотя ответила я. Наверное, мне пора идти. Мы ведь уже два часа как здесь сидим. Надо же. «А я не заметил», — вздохнул Илья. «Ну что ж, всему хорошему рано или поздно приходит конец». «Это точно», — я с трудом подавила ответный вздох. Даже самой себе боялась признаться, что эти два часа в компании Ильи прошли неожиданно быстро и приятно. Во всяком случае, я давно не испытывала подобной легкости в общении с мужчиной. «Вас, наверное, тоже ждут дома». «Единственный, кто меня ждет дома», — «Моя собака», — усмехнулся он. После этих слов внутри меня что-то радостно подпрыгнуло и возликовало, но я тут же одернула себя, напомнив, что мне не должно быть никакого дела до личной жизни мужчины, сидящего напротив, даже если бы его дома ждала девушка или жена с малолетними детьми. Отбросив от себя ненужные мысли, я переключилась на более насущное. «Так что мы решим с вашим переводом?» «О, точно!» – спохватился Илья, словно уже успел позабыть, о чем сам просил десятью минутами ранее. «Книги, в которых тексты для перевода, как раз лежат у меня в машине, так что я могу отдать вам их прямо сейчас». «Что? Так быстро? Вообще-то я полагала, что процесс передачи оригиналов для перевода займет несколько дней, за которые я смогу хоть как-то настроиться на незнакомую работу» но вслух, естественно, сказала другое. «Замечательно. Тогда пойдемте за ними». «Давайте я вас подвезу», — предложил Илья, когда мы вернулись в точку, где началось наше знакомство. Но я отказалась. «Спасибо. Лучше пройду пешком. Мне совсем недалеко идти». На самом деле дом находился не так уж близко, но мне не хотелось, чтобы кто-нибудь, и в первую очередь Саша, Видел, что я приехала на чужой машине, да и возвращение в квартиру, где меня, возможно, ждало продолжение конфликта, хотелось еще немного оттянуть. По-видимому, Илья понял причину отказа правильно, потому что мягко улыбнулся и без лишних слов направился к своей машине, откуда через несколько минут вернулся с двумя книгами. «Я сделал закладки на нужных страницах», — пояснил он. «Если будут вопросы, можете звонить мне в любое время суток». «Хорошо», — кивнула я, чуть улыбнувшись, но не уверена, что смогу приступить к переводу раньше, чем послезавтра. «А я вас не тороплю». Я снова кивнула и сделала шаг в сторону. «В таком случае до свидания». «До встречи». Илья поднял ладонь в прощальном жесте. Я тоже махнула рукой в ответ и, развернувшись, пошла прочь. В какой-то момент нестерпимо захотелось оглянуться и узнать, смотрит ли он мне вслед, но я сдержала порыв и ускорила шаг. Саша встретил меня в той же позе и на том же месте, где я его оставила, на диване с ноутбуком на коленях. По танковым выстрелам, нарушающим тишину дома, было понятно, что виртуальная война в самом разгаре. Нагулялась, Будничным тоном спросил Саша. «К твоему сведению, я встречалась с заказчиком», — холодно ответила я. Саша на это недоверчиво хмыкнул, а после заявил. «Завтра едем на дачу к Костику. Возможно, с ночевкой. Твоя Машка тоже будет». Имя подруги теплом отозвалось в сердце. «Вот кого мне сейчас по-настоящему не хватало, если в первое мгновение я хотела отказаться от поездки», то теперь всей душой желала очутиться там побыстрее. Оставалось надеяться, что в этом мире мы с Машей так же близки, как и в моем».